31. Зои. Следующие дни я провожу за тем, что просматриваю новые комментарии под нашей с Джейсоном фотографией. Они все появляются и появляются. Всегда находится кто-то, кто решает высказать собственное мнение. Одни называют меня лгуньей и осуждают за то, что мне стыдно быть бисексуалкой, другие защищают и поддерживают. Ни в том, ни в другом случае я не влезаю. Я была бы рада донести до них, что моя ориентация их не касается, что это мое личное дело и что я делаю, что хочу. С другой стороны, мне до смерти хочется об этом высказаться, рассказать о Саре, о Джейсоне, о том, как сильно меня злит бифобия, с которой я сталкиваюсь ежедневно. Не слушай ты этих заведущих идиотов, говорит Тиягу, возвращаясь ко мне с камерой в руках. Рано или поздно они стопроцентно переключатся на что-то еще». Сегодня мы весь день гуляли у Лувра и фотографировались. Последние недели я слишком много прокрастинировала. Нужно заметить, что без одежды мне нечего выкладывать в сеть. Поэтому я позаимствовала платье и шляпу у Виолетты. На сегодня хватит и этого. Я мельком просматриваю фотографии. Я позирую рядом со статуями в центре зала Ришелье, и мои волосы плохо сочетаются с интерьером. Идеально, спасибо. Мы собираем вещи и выйдя на солнце, пересекаем Куркарае. В последнее время я не очень хорошо себя чувствую. Я снова начала есть в таких количествах, что мне становится стыдно. А я ведь начинала чувствовать себя лучше. Джейсон помогал мне чувствовать себя лучше. Поверить не могу, что ты всё отдала этому отбросу. Так ещё и мне не сказала, говорит Иагу, окидывая взглядом мой наряд. Ты знаешь, почему я этого не сделала? Естественно, в конце концов, я во всем ему призналась. То, что я держала его в неведении, разбивало мне сердце. У него было много эмоций. Он упрекнул меня за то, что я скрыла от него, что Брайан вернулся, спросил, может ли он выйти за Джейсона вместо меня, я сказала: "Нет". А затем настоял на том, чтобы я переехала к нему. И это предложение я собираюсь принять. «Все не так плохо, улыбается он, беря меня за плечи. Ты быстро снова встанешь на ноги. У тебя нет денег повторно оплатить год в Измод? Ну и что? Посмотри на свой Instagram. Твоя карьера уже началась. Тебе нужно лишь пойти по стопам Софии Амуруза. Она начинала на eBay, а теперь она генеральный директор Насти Гал. Тебе просто нужно отметиться в интернете, раскрутиться. По пути домой я раздумываю об этой идее. В словах Тиаго есть доля истины. Благодаря YouTube и Instagramу я уже вошла одной ногой в мир моды. Теперь нужно лишь выделиться и быть оригинальной. Сделать что-то такое, что запомнится людям. Осталось только придумать что. Привет, неудачники. Виолетта и Луан обыкивают мне в ответ, отказываясь разговаривать в присутствии друг друга. Я молча закрываю входную дверь. Уже какое-то время атмосфера в квартире напряженная, поэтому я предпочитаю оставаться у Джейсона. Короче говоря, мои соседи нынче не в ладах. Если вам интересно мое мнение, то я предпочитаю в это не лезть. Поэтому весь вечер я размышляю о своем будущем и параллельно ищу в интернете лучшие секунды Парижа и адреса бесплатных психологов. Решено. Я хозяйка своей жизни, сказала она, доедая огромную пачку чипсов размера для всей семьи. Перед сном я получаю снеп от Джейсона. Я улыбаюсь, глядя на фотографию его напряженного головы-торса. Скотятами в ногах он лежит на кровати и смотрит Netflix. Смотрю без тебя восьмое чувство. Ах ты сукин. Я. Ты обещал, что подождешь, скотина. Джейсон. Так нужно было просто прийти. Я. Если я отправлю тебе горячее фото, ты меня дождешься? Джейсон. Вот теперь мы заговорили серьезно. Я закатываю глаза и расстегиваю пуговицы верха пижамы, приоткрывая сиреневый кружевной лифчик продавать себя за восьмое чувство. На что только не пойдёт настоящий фанат. В момент, когда я делаю фото, на меня заставляя содрогнуться накатывает рвотный рефлекс, и я едва успеваю добежать до ванной, прежде чем меня выворачивает с чипсами со вкусом барбекю. Я сплёвываю едкий вкус, наполнивший рот, и с пустым желудком вытираю его. Вот что случается, если набить живот до отказа. Так этой толстухи и надо. В последнее время ты часто пропускаешь занятия. У тебя всё хорошо? На следующий день я избегаю взгляда Виолеты, когда мы обедаем, сидя за кухонной стойкой. Я не собиралась так рано ей обо всём рассказывать, в основном, чтобы она не волновалась. Но раз уж она подняла тему, я ухожу из-за Прошу прощения, на автомате говорит она, переставая жевать. Я грустно улыбаюсь, решив сохранять непринуждённый вид. Я знаю свою лучшую подругу. Если она заметит, что я переживаю, то сделает всё, чтобы я смогла закрыть этот год, даже если для этого придется уступить свое место. Что значит я ухожу из Исмот? Ты сейчас поступаешь со мной так же, как Вашингтон поступил с Гэмильтоном. Я тебе запрещаю. Я смеюсь и громко и театрально начинаю петь. Let's take a break tonight and then we'll teach them how to say goodbye. So say goodbye you and I. Зои, не вмешивай сюда, Лина Мануэля Миранду. Объяснись. Я вздыхаю и принимаю серьёзный вид. Если уж даже мюзикл Гэмильтон не смог её отвлечь, то у меня не остаётся выбора. Мне там больше не нравится. Да, конечно, восклицает она, и я вздрагиваю. Ты, Зои комара будущая мира высокой моды. Ты правда думаешь, что я поверю, что тебе там больше не нравится? Нам осталось учиться всего месяц. Ты как раз должна заканчивать свой итоговый проект, подыскивать стажировку. Я знаю. Просто агрх, сдаюсь я. Мне просто больше нечем его оплачивать, ясно? Все, что у меня было, я отдала брату: шмотки, дизайны, накопления, — все». Она окончательно перестает есть, и на ее лице отображается потрясение. Я узнаю этот взгляд. Она пытается придумать, как лучше всего мне помочь, как ускуксившегося от недовольства брошенного щеночка. Ненавижу этот взгляд. Я не понимаю, зачем ты это сделала? Потому что он просил денег Вио. Он, черт побери, даже сюда пришел, к нам домой, а я могла дать ему только это. Что ты имеешь в виду? Ты меня пугаешь. Я собираюсь съехать. Виолетта смотрит на меня так, будто я съела целую банку нутеллы, с ужасом. Но ты не можешь. Прости. Если я останусь, я не смогу платить за аренду. К тому же, остается шанс, что мой брат сюда вернется. Мне нужно исчезнуть с его радара раз и навсегда. Нужно забыть его и жить дальше. Это несправедливо. Мне хочется сказать ей, что жизнь вообще несправедлива, что иногда хорошие люди умирают А жестокие живут припеваючи. Но я не хочу уничтожать эту невинность, и поэтому просто беру её за руку. Я подумываю о том, чтобы переехать к Тьяго. Место там поменьше, и это в пригороде, но сгодится. Ужасно. Ты только глянь, ты стала настоящей парижанкой. Смеюсь я, а она встаёт и обнимает меня. Я крепко обхватываю её руками и закрываю глаза. Она шепчет мне слова утешения говорит, что может помочь, что она всегда рядом, и я на всё киваю. Я буду скучать по нашим совместным будням, но я знаю, что так будет правильно. Впервые за долгое время я делаю шаг вперёд. Кстати, говорит она, отстранившись и вытирая слёзы. Я видела, что происходит в комментариях под вашей с Джейсоном фотографией. Ты в порядке? Да, не волнуйся. Этого не хватит, чтобы меня задеть. Люди такие тупые. Вы там такие миленькие. Я откидываю спиной на стойку, уже проглотив свою тарелку макарон. Мне стыдно, но я не наелась. Было бы намного проще, если бы ты могла просто прилепить на лоб buy and not confused", добавляет Виолетта. "или my sexuality равно my business". Это бы их заткнуло. Она смеётся над этой идеей, а я замираю, широко открыв рот. На меня будто снисходит божественное озарение. В ту самую секунду, когда Виолетта озвучивает свою мысль, я понимаю, что мне нужно сделать. Ну, конечно. О, боже мой, я тебя люблю, восклицаю я, бросаясь ей на шею. Напомни, купить тебе побольше шоколадок, хорошо? Ты их заслуживаешь. Э, хорошо, предупреждаю я, ведь так и сделаю. Я оставляю ее растерянно сидящую на стуле. И врываюсь в нашу общую комнату. Я закрываю дверь и с в груди сердцем достаю камеру и штатив. Мне срочно нужно снять видео. И на этот раз я не струшу. Я абсолютно точно знаю, что хочу сделать. Я проверяю свой макияж, поправляю кольцо в носу. За мной гордо висит флаг бисексуалов розового, фиолетового и синего цветов. Я делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями, И нажимаю на кнопку старт, да начнётся же шоу. Всем привет. Это Зои. Я уже давненько не постила видео. Извиняюсь за это. Сегодня я пришла к вам кое с чем необычным, кое с чем гораздо более личным. Не стану ходить вокруг да около. Несколько месяцев назад я встретила одного мужчину. Мужчину, благодаря которому я переосмыслила многие аспекты своей жизни, как профессиональные, так и личные. Но несмотря на это, в одном я была уверена всегда. Я решительно смотрю в объектив, высоко подняв подбородок. В том, что я чертовски бисексуальна, ребята, смеясь говорю я. Я поняла это ровно в пятнадцать. До этого я тоже подозревала, но думала, что это было исключительно сексуальное влечение, потому что знала, что женщин может тянуть к другим женщинам, даже если они не лесбиянки. Я не хотела обманывать себя или делать камин-каут, не будучи в этом уверенной. Я была одинока и растеряна, поэтому я похоронила эти мысли глубоко в себе, пока не встретила одну девушку. Я чувствую ком в горле и глубоко втягиваю воздух, чтобы не расплакаться. В памяти всплывает лицо Сары, невероятно красивой и смешной. Она все такая же маленькая бунтарка. Не знаю, что это было, но Когда я разговаривала с ней, в моем животе появлялись бабочки. Я постоянно о ней думала. И тогда я поняла: мне нравятся мужчины, мне нравятся женщины, и в этом нет ничего плохого. Я это все еще я. Очень долгое время я боялась оказаться какой-то неправильной бисексуалкой, и, наверное, именно поэтому не объявляла об этом публично до сегодняшнего дня. А еще потому, что моя личная жизнь это мое дело. И я не видела смысла заявлять о своей бисексуальности, точно так же, как этого не делает любой гетеросексуальный человек. Это тупо. Я делаю паузу, прокручивая в голове последние комментарии в Инстаграме. Я не собираюсь показывать ни на кого пальцем, но думаю, что уточнить кое-что нужно. Поэтому я добавляю. Сколько бы вам ни было лет, вне зависимости от вашего гендера и ориентации, я хочу сказать вам, Я вас вижу. Я вас слышу и люблю. Не слушайте других. Гордитесь тем, кто вы есть. И если вы не чувствуете себя достаточно комфортно для того, чтобы рассказать миру правду о себе, то и не нужно этого делать. Если люди говорят, что вы лжете и заставляют вас делать то, что вы не хотите, эти люди вам не друзья. Я указываю на висящий позади флаг, радостно улыбаясь. Так что вот, я би Да, так бывает. Нет, это не пройдет. Нет, я не сплю со всеми подряд. И нет, я не стану подпитывать ваши лесбийские фантазии. Я общалась со множеством девушек, но теперь я встречаюсь с мужчиной, потрясающим мужчиной. И если вам это не нравится, это не мои проблемы, потому что моя ориентация касается только меня, и я не обязана ни оправдываться, ни извиняться за то, что не высказалась по этому поводу. Я выдерживаю паузу, чувствуя, как бежит по венам адреналин, и снова продолжаю. Но раз уж я молчала слишком долго, я решила внести кое-какие изменения. Нам ведь дан голос для того, чтобы пользоваться, верно? Поэтому я официально объявляю о предстоящем открытии своего интернет-магазина, в котором будут продаваться вещи моего собственного изготовления. Платья, футболки, шорты. Они будут посвящены ЛГБТ и феминизму. Магазин будет называться. Чёрт, я не продумала название. Мой мозг кипит, пока я пытаюсь хоть что-нибудь сообразить, а затем я улыбаюсь. Далее — комара. Я заканчиваю видео обещанием держать их в курсе. Когда я захлопываю экран камеры, я настолько взволнована, что мне не хватает воздуха. Я собираюсь открыть свой собственный онлайн-магазин. Боже мой, Ладно, хорошо, сам по себе этот факт не так уж и невероятен, но это хорошее начало. У меня кружится голова, к горлу подступает тошнота. Не знаю, что на меня нашло, и пусть, скорее всего, это было слишком поспешное решение, но я сердцем чувствую, я хочу этого. Я стану голосом меньшинств, людей разных, но достойных, таких же, как я. Раз София Маруза начала с eBay, то и я могу сделать то же. Я сажусь за компьютер и выкладываю видео на свой YouTube-канал. Пока оно грузится, я отправляю Джейсону сообщение, делясь с ним своим возбуждением. Оно, правда, длится недолго. На меня накатывает сильная тошнота, и я бегу в ванную, выблевывая макароны и заодно черничный завтрак. Что черт возьми со мной происходит? Виолетта спрашивает, все ли хорошо, и я успокаиваю ее, говоря, что просто приболела. Но есть одно но. «Какое сегодня число? бормочу я, вытирая рот. Вроде двадцать второе». Я мысленно провожу подсчёты, присев на унитаз, а после ругаюсь себе под нос. У меня задержка месячных в пять дней. А такого не бывает абсолютно никогда. Нет, нет, нет, нет. Нет. Всё что угодно, только не это. Скоро вернусь. Виолетта не обращает на меня никакого внимания, а я спускаюсь в аптеку. Вернувшись домой, я запираюсь в ванной. Мои руки трясутся так сильно, как не тряслись никогда. Сердце вот-вот откажет, но я держусь. Возможно, я ошибаюсь. Моя апетиту, усталость, задержка, тошнота это может означать только одно. Разве нет? Это самые долгие три минуты в моей жизни. В момент, когда я на грани истерики держу в руках тест на беременность, мне отвечает Джейсон. Джейсон. Я только что посмотрел твое видео, и вау, я влюблен, и безумно тобой горжусь. Решетка моя малышка, самая лучшая. В то же мгновение истекают три минуты. С выпрыгивающим из груди сердцем я перевожу взгляд на другую свою руку. Результат Неоспорим. Я беременна.